8. Почти весь последующий месяц Рудников безвылазно просидел дома, умирая от скуки. Делать ему было решительно нечего. Читать он никогда особенно не любил. Оставалось только смотреть телевизор. Он выучил за это время наизусть всю телерекламу, пересмотрел кучу каких-то совершенно дебильных фильмов и прослушал несметное количество современных эстрадных песенок по Муз-ТВ. Клипов, блядь, тили тили траливали. В общем, существенно повысил свой культурный уровень и расширил музыкальный кругозор. Все это время он непрерывно бросал монетку. Проверялся. Показатели снижались. Медленно, но верно. Верно, но медленно. Очень медленно. 0,86 к 0,14. 0,8 к 0,2. 0,65 к 0,35. Наконец, к концу месяца они замерли где-то на уровне 0.5 к 0.5, или 0.449 к 0.501. «Блядь, могли бы и на 0.501 к 0.499, скажем, остановиться», – мрачно подумал Рудников, когда окончательно убедился в том, что динамика прекратилась. Процесс разрядки закончился, он больше не фонил. Как был я неудачником по жизни, так им и остался 0499 к 0501. Целая десятая доля процента, даже не сотая. Твою мать! Можно было звонить Ксюше. Алло, услышал он в трубке голос матери. Здравствуйте, а Ксению можно? А ее нет. Нет, а когда она будет? Похолодел Рудников. Нет, а где же она? «Время – 11 вечера». «Не знаю», – равнодушно ответила мать. «Сказала, что поздно». «Извините», – пробормотал Рудников и повесил трубку. Ксюша жила с родителями. Отношения у нее с ними были сложные. В общем, просить что-то передать было нежелательно. Да и звонить после полдвенадцатого тоже не рекомендовалось. До полдвенадцатого Рудников перезвонил еще раз пять. Ксюши по-прежнему не было. «Ладно», – начал успокаивать он сам себя, «мало ли где она может быть, завтра выясню». Больше всего на свете ему хотелось сейчас немедленно все бросить, примчаться к ее подъезду, затаиться там где-нибудь рядом и караулить ее хоть всю ночь, дождаться ее возвращения и посмотреть, с кем она придет. Ревность разгоралась в нем, как пожар. «Люта, как преисподняя ревность, и стрелы ее, стрелы огненные». Вспомнилась ему невесть, откуда пришедшая на ум цитата, и только сейчас он ее в полной мере понял и по достоинству оценил. До этого подобного рода сентенции всегда казались ему только красивыми словами и не более того, литературой, билитристикой. Но сейчас он испытывал все это на себе, на собственной шкуре. Именно люта. Он метался по квартире и места себе не находил. Сто раз хватал он трубку и сто раз швырял ее обратно, не решаясь звонить. Родители эти еще проклятые, спать и не видите ли, рано ложатся. Где она? Где? Где она в такое время может быть? Ночью? С кем? Не одна же она по ночам бродит. С кем-то же? С кем? С кем? С кем? Значит, она еще с кем-то встречается. У нее еще кто-то есть. За этот месяц появился. Он все проваливался, проваливался и проваливался в какую-то черную ледяную бездну. На сердце становилось все холоднее, пока оно окончательно не превратилось просто в какой-то кусок льда, в целую глыбу. Тогда он не выдержал, проклиная все на свете и презирая самого себя за слабость и бесхарактерность. Он пулей вылетел из дома, вскочил в машину и помчался к ее подъезду. За рулем ему стало чуть легче. Все-таки он хоть что-то делает. Просто так и дальше сидеть дома и ждать до завтра был уж совсем не в моготу. Невозможно. Немыслимо. Стрелы ее, стрелы огненные. Через 15 минут Рудников был уже у ее дома. Машину он поставил подальше, чтобы ксения чего доброго на нее как-нибудь случайно не наткнулась. Это был бы полный позор а сам спрятался на лестничной площадке между вторым и третьим этажом. «А если она уже давно домой вернулась?» — вдруг запоздало, сообразил он. «И сейчас спит себе спокойненько. Время-то уже пол первого, а я в последний раз в пол двенадцатого звонил». Но уйти со своего наблюдательного поста было теперь уже выше его сил. Ему легче было здесь всю ночь простоять, чем сидеть дома, ничего не делая, в полном неведении. По крайней мере, буду хоть знать, что она домой между пол 12-го и пол первого вернулась. Решил он про себя. Если она ночью так и не придет, а утром уже дома окажется. О том, что будет, если она и ночью не придет, и утром ее дома не окажется, он старался не думать. Сама эта мысль была ужасна. Он стоял, курил сигарету за сигаретой и неотрывно смотрел в окно. А как же иначе? Отвернешься? И тут она как раз и проскочит. А кто там у лифта на площадке стоит, отсюда не видно. Может она, а может кто другой. Можно, конечно, посмотреть потом, на какой этаж лифт поехал. Ксюша жила на девятом этаже, но полной уверенности все равно не будет. А если выйти посмотреть, где свет загорелся, в какой квартире, то опять-таки, во-первых, можно ее прозевать, если это все-таки на лифте не она была, А во-вторых, можно потом еще чего доброго, и у подъезда с ней столкнуться нос к носу. Стыда не оберешься, когда она поймет, что я за ней шпионю. А чего тут не понять? Чего же еще я у ее подъезда ночью делаю? В общем, лучше стоять, смотреть вниз и не шевелиться. Это самое разумное. И шуму меньше. Соседи кипиш не поднимут, и ментов еще, не приведи Господь, не вызовут. Кто это тут в подъезде ночью торчит? «Киллер, что ли, какой? Ага, киллер, блядь, Арбенин, Ателла. Если бы у меня был пистолет, я бы тебя застрелил. Если бы у меня был топор, я бы тебя зарубил. А ты меня лучше рогами забодай». И ее не прозеваешь. Тем более, что ожидание его вовсе не тяготило. Он находился в таком нервном напряжении, что время летело для него совершенно незаметно. Стрелой как у охотника, сидящего в засаде. Чу, кажется, ветка треснула. Машина какая-то вроде подъехала. Нет, опять не то. А вот снова. Ксюша вернулась домой около трех часов ночи. Она была одна. Рудников убедился, что она вошла к себе в квартиру. Лифт поднялся на девятый этаж. Дверь хлопнула. С улицы было видно, как зажегся свет в ее комнате. И с огромным облегчением поехал домой. Конечно, надо еще будет выяснить, где это она до трех часов ночи сегодня шлялась. Но все-таки вернулась она одна. Одна.